7. Надир Медисин Рокс, неподалеку от большой излученной реки Роузбад. Июнь 1876 года. Сильно хромает, взял пахосапу на Роузбад и на сочную траву не для того, чтобы мальчик был там во время сражения с Вазичу и убийства длинного волоса. Они вдвоем поскакали на всеобщее собрание Сиу и Шаенна, созванное сидящим быком и шальным конем. Хотя Паха Сапи до одиннадцатилетия остается два месяца, а потому он еще не вполне готов для церемонии посвящения в мужчины, сильно хромает, чувствует, что мальчик с его особыми способностями пора представить сидящему быку, шальному коню и некоторым из за вакан, что будут на собрании. И сильно хромает, берет Паха Сапу, чтобы он увидел Виваньяг Вачипи, танец солнца. Его будет исполнять сидящий бык, и он сам сообщил об этом. До битвы остается еще две недели. Место это не на сочной траве, где в Паха Сапу вселится призрак Вазикуна а к северо-востоку от него, в сухой жаркой долине вблизи большой излученной реки Роузбад, неподалеку от Дир-Медисин-Рокс, необычных высоченных, отдельно стоящих камней с высеченными на них рисунками, которые старше первого человека. Одно из сражений индейских войн сражение на Роузбаде, имело место 17 июня 1876 года. Это было первое из сражений, в котором индейцы проявили решимость и не считались с потерями. И хотя командующий федеральными силами генерал Круг заявлял, что сражение было им выиграно, на самом деле его исход более чем сомнителен. В этом виваньяк в Ачипе могут участвовать только лакота, а это входящие в лакота Сансарки, Хунгпапа, Миниконджу, Оглала и несколько Брули. Когда сильно хромает и юный паха Сапа прибывают туда на ранней жиреющей луне, там есть еще несколько Шаело из народа шаенна. Они тоже считают, что Дир Медисин Рокс — вакана, то есть священные, сильные, но Шаены присутствуют там только в качестве наблюдателей. Сидящий бык исполняет эту святыню из святынь для Икчевичаза — вольных людей природы. «Виваньяк Вачипи. Танец солнца». В первый день и вечер у Дир Медисин Рокс сильно хромает, показывает восторженному, но нервничающему паха Сапи разных великих Икчевичаза. Вичаза. Тункашила Вичаза Вакан сильно хромает, хочет, чтобы мальчик знал их в лицо и, возможно, познакомился с ними, но не прикасался к ним, если только те сами не попросят об этом. Пахасапа, несмотря на молодость, понимает, что Тункашила хочет, чтобы эти знаменитые люди знали о его способности ⁇ прикоснись и увидишь, что было и что будет ⁇ Но чтобы мальчик не использовал свою способность ясновидения, даже если бы мог применять ее в любое время по своему желанию, чего он не умеет, пока его об этом не попросят, Пахасапа кивает в знак понимания. Весь день знаменитые люди со своим сопровождением съезжаются туда со всех сторон. Присутствуют все роды Лакота. От Аглала приезжают большая дорога и шальной конь, знаменитый двоюродный брат старшей жены сильно хромает. Из Хунг-Папа присутствуют Садина, Ворон, Черная Луна и сам сидящий бык. От Сансарков приехал Меченый Орел. От Мини-Конджу прибывают быстрый бык и молодой горб. Тупой нож приехал с несколькими шаенна, которым позволено присутствовать. Другой знаменитый вождь шаенна, ледяной медведь, решил остаться в более крупной деревне Южнее. Называя имена каждого из великих прибывающих, сильно хромает, сопровождает их выкриком «Хэтче ту алох ⁇ Хетчетуалох, Так оно воистину и есть. Уже собрались более тысячи лакота. Паха Сапа думает, что никогда еще не видел такого великолепного собрания. Оно даже величественнее, чем большие собрания на Мато-Пахе, Медвежьей Горке, раз в два года. Но сильно хромает, говорит ему, что эта временная деревня создана для танца солнца, который будет исполнен сидящим быком, и что в ночь полнолуния и следующие за этим дни Во время церемонии соберется еще больше лакота и шаенна. Паха-сапа с восторгом маленького мальчика наблюдает за приготовлениями сидящего быка к виваньягу в Ачипи, но еще он испытывает необычную отстраненность, которая не сходит на него в такие времена. Ему кажется, будто несколько разных паха-сапа смотрят его глазами, включая и более взрослые его «я», которые глядят назад сквозь время, сосуществуя в уме худенького мальчишки. Сначала почтенный за Вакан из народа хунг-папа, а не любимый тункашила паха-сапы, отправляется на выбор вага-чуна, шуршащего дерева, или тополя, который будет стоять в середине танцевального круга. Когда за вакан, имя которого — Завущая утка, он вдруг детства сильно хромает, возвращается с известием, что нужное дерево найдено, многие из сотен собравшихся людей украшают себя цветами, сорванными на берегах реки. После этого несколько воинов, выбранных за отвагу, производят над этим деревом деяние славы, а самый отважный, в нынешний год это молодой Аглала, сопровождающий шального коня, Зовут его Один убивает шестерых. Наносит дереву последний и самый громкий удар. Паха Сапа узнает, что Один убивает шестерых, пока будет продолжаться танец солнца, устроит большую раздачу, во время которой раздаст почти все, что имеет, включая двух молодых жен, которых он совсем недавно завоевал в сражении. После деяния славы, над высоким, гордым, но не слишком высоким, толстым или старым вагачуном, который стоит в одиночестве на лугу среди высокой травы, к дереву подходят несколько девственниц с топорами, напевая песню, в которой говорится: если кто знает, что они не девственницы или недобродетельны в чем-либо, то этот мужчина или эта женщина должны сейчас заговорить, а если они промолчат сейчас, что должны будут они иметь навечно. Потом, когда никто ничего не говорит, девственницы начинают рубить дерево. Сильно хромает, ведет паха -сапу к группе воинов, мальчиков и стариков, которые должны подхватить дерево, когда оно будет падать. Он поясняет, что дерево не должно коснуться земли. После этого шестеро вождей, чьи отцы тоже были вождями, несут священное дерево к тому месту, где состоится виваньяк в Ачипи. Пока свагачуна обрубают ветки и ставят его, сильно хромает, выводит пахасапу из травяного круга для танца, и мальчик, а вместе с ним и его тункашила, смотрит, как десятки воинов на лошадях окружают священное место. По сигналу, поданному сидящим быком, молодые люди бросаются к священному месту в центре круга, где будет стоять дерево. Все они толкаются, пихаются, дерутся, делают обманные движения, чтобы первым коснуться определенной точки в земле. Стоя в мешанине пыли, мельтешения копыт, встающих на дыбы лошадей, криков воинов и тех, кто наблюдает за ними, сапа улыбается. Это очень похоже на взрослый вариант его мальчишеской игры «Сбрось с коня». Но прежде чем мальчик успевает совершить ошибку и громко рассмеяться, сильно хромает, прикасается к его плечу и шепчет ему на ухо, что тот, кто первым коснется священного места, не будет убит в этом году в сражении. В тот вечер, ближе к реке, чем к Дир Медисин Рокс, устраивается великолепный пир. И очень голодный паха сапа получает порцию бизоньего мяса и свое любимое лакомство вареную собаку. Роды принесли в жертву к этому празднику по нескольку щенков, так что этого деликатеса хватает на всех. Потом воины обрубают нижние ветки выбранного дерева, раскрашивают его в синие зеленые жёлтый и красные цвета тункашила паха сапы объясняет что каждый цвет обозначает свое направление север восток запад и юг потом у середины этого сакрального обруча строится ивовая парилка и солнечный козырек после чего начинаются настоящие молитвы иа завакан берет табак и набивает трубку это птихинчала хуху канунпа самая священная трубка малоберцовой бизонии кости которое вот уже двенадцать поколений почитается народом Лакота. И заново освещает все это место, дерево и церемонию, обращаясь не только к четырем направлениям плоской видимой земли, но и к небу, и к самой бабушке земле, а также ко всем земным, видимым и невидимым, летающим тварям и четвероногим. Он просит каждого по очереди способствовать тому, чтобы эта церемония была совершена правильно, чтобы угодить им и угодить Вакану Танке, всему, великой тайне, отцу, пращуру всех пращуров. Потом собравшиеся люди делают то, что должны сделать, чтобы превратить дерево в целебный вигвам. Под гораздо более низкие песнопения мужчин И непрекращающиеся трели женщин, они поднимают высокий, тонкий вагачун. семью раздвоенными вешками они намечают круг у дерева. На каждой из этих вешек устанавливается длинный шест, который привязывают к священному дереву, оставив только специальный вход на востоке, через который внутрь могут проникнуть лучи восходящего солнца. Теперь... Когда в затянувшихся летних сумерках все собираются вокруг дерева, превращенного в целебный вигвам, приближаться к вагачуну и танцевать вокруг него разрешается только женщинам с заметной беременностью. паха -сапа понимает, что всё, танка и конкретный вакант солнца, любят плодородие, а потому и беременных женщин не меньше, чем дух солнца любит танцы. Пахасапа смотрит на восток, в сторону прерий. Травы там сейчас шелестят под усиливающимся вечерним ветром. Они как переливы меха у живого зверя. И видит, как поднимается полная луна. Сильно хромает объяснил, что такой важный винаньянг в Ачипи всегда приурочивается к жиреющей луне или луне чернеющих вишен. Когда наступает полнолуние, изгоняется неведение чёрных небес, а летняя ночь становится более похожей на светлые дни, столь любимые духом солнца. В ту ночь Паха-Сапа спит хорошо. Ночь такая теплая, что они с дедушкой даже не делают шалаша из зывовых веток, а спят под открытым небом на одеялах и шкурах, которые привезли с собой. Паха просыпается только раз, и то потому, что полная луна ярко светит ему в лицо. Он недовольно ворчит, переворачивается, ложится поближе к своему дяде-дедушке и снова засыпает. Ранним утром следующего дня, за едой, Паха смотрит на вереницу кормящих матерей, которые приносят своих младенцев и кладут их у основания преобразованного вага-чуна. Теперь эти младенцы-мальчики вырастут воинами, а девочки станут матерями воинов. Сильно хромает, и другие вичазо сидят все утро вокруг площадки, прокалывая уши этим младенцам. Считается, что родители младенца, удостоившегося такой чести, должны подарить пони тому, кому он нужен. Весь день сидящий бык и другие воины, участвующие в танце солнца, очищаются в парилках и готовятся к важной работе, которая начнется следующим утром. В течение предшествующих лет, в особенности зимой, когда еды было мало и близкие болели, многие мужчины и женщины, собравшиеся здесь, давали обед принести жертву священному дереву. Другие, готовящиеся здесь, — это мальчики, некоторые немногим старше паха сапы. Они будут танцевать. Это часть церемонии их посвящения в мужчины. Жертвы будут состоять в надрезании одной руки или груди или вырезании квадратиков плоти из какого-нибудь места, а может быть, отрезании пальца но те, что будут приносить самые серьезные жертвы, пройдут полную церемонию прокалывания и будут танцевать перед шестом. На церемонию уже съехались тысячи лакота. Прерия вблизи Дир Медисин Рокс и по обеим сторонам Роузбада ярко освещена кострами. Начинается ночь перед танцем, и сильно хромает, ведет паха сапу к сидящему быку. Даже при мерцающем огоньке в маленьком вигваме сидящего быка Паха видит, что тот готовится к ритуалу, который, как говорит, сильно хромает, исполнялся сидящим быком много раз со времени церемонии посвящения его в мужчины. За несколько дней до этого сидящий бык смыл с себя все краски, удалил перья из волос и ослабил косички. По медленным движениям, и чуть заметной слабости паха-сапа понимает, что сидящий бык постился. И тем не менее, после представления паха-сапы, когда старшие усаживаются и начинают беседовать о прежних временах, вождь подносит сильно хромает свою зажженную трубку. Голос у сидящего быка низкий, движения неспешные. Наконец он обращает взор на паха-сапу. «Мой друг сильно хромает. Говорит мне, что Вакан Танка, видимо, наделил тебя способностью видеть прошлое и будущее человеческих существ — черные холмы». В сердце Паха Сапы громко бьется. Единственное, на что он способен, — это кивнуть в ответ. Глаза у сидящего быка светящиеся и пронзительные. «Я тоже могу видеть временами будущее, маленькие черные холмы. Но мне видения даются только после больших усилий, мучений и жертвоприношения. Ты еще не прошел ханблицею, мальчик?» «Нет, а ты?» «А ты, отец, уважительное обращение» сидящий бык неторопливо кивает смотрит насильно хромает потом переводит пронзительный взгляд на лицо паха сапы. значит маленькие видения что посещают тебя не настоящие может быть это какая то способность что дарована тебе духами или ваканом танкой а может быть это шутки который играет с тобой какая-то сила, которая не любит вольных людей природы. Будь осторожен, маленькие черные холмы, не слишком доверяй видениям, которые вовсе и не видения. И опять Паха Сапа может только кивнуть в ответ. Возможно, ты узнаешь, откуда это берется. «Когда пройдешь настоящий обряд ханблицеи?» Сидящий бык смотрит на сильно хромает, и в его взгляде вопрос. Сильно хромает, говорит. «Мы наметили провести обряд следующим летом, когда весь род соберется снова у черных холмов. По всем понятиям и с учетом обстоятельств его рождения Паха-сапа должен пройти обряд ханблицея именно там. Но род сейчас далеко от медвежьей горки и черных холмов, а для мальчика десяти или одиннадцати зим предпринять путешествие в одиночестве в такое время было бы опасно». Сидящий бык кряхтит. «Верно говоришь. Длинные волосы его конники возичу, Сейчас на марше, как генерал Круг и другие. Мальчик, путешествующий по равнинам в одиночестве или вместе со своим приемным тункашилой, будет подвергаться большой опасности. Его могут взять в плен или убить, в особенности, если у нас будет крупное сражение у Роузбада или Литл Хорна. А я надеюсь, что оно будет. И мы убьем много вазикунов. Другие возичу тогда будут жаждать крови. Но я думаю, сильно хромает, что ты должен послать черные холмы на его ханблицею до следующего лета. Гораздо раньше. Не позднее луны цветных листьев или луны падающих листьев. Этот его дар. Он может быть опасен. И не только для мальчика. Пусть он будет обладать способностью видения, если отец или шесть пращуров поднесут ему этот дар. Сильно хромает, в ответ лишь неопределенно кряхтит. Сидящий бык подается к огню и паха сапе. Черные холмы». «Извини за то, что я говорил так, будто тебя здесь нет. Мы, старики, иногда делаем это, когда речь идет о молодых. Хочешь прикоснуться ко мне и проверить, работает ли со мной твое, прикоснись и увидишь, что было, что будет?» Паха Сапа долгое мгновение хранит молчание. Потом дрожащими губами произносит «Нет, пиломая, а ты?». Он не знает, почему добавил спасибо. Сидящий бык улыбается. «Ваштай, хорошо. Я бы не позволил тебе прикоснуться ко мне для такого видения. Не в ночь перед моим собственным танцем». Сидящий бык поворачивается к сильно хромает и берет его за руку. «Я пощусь, потому не присоединюсь к вам. Но прежде чем ты уйдешь, мой друг, ты и твой внук должны вкусить горячую пиджута-сапу. Я нашел ее на теле мертвого зикуна всего неделю назад, и сегодня вечером моя жена смолола ее». А потом мы вместе покурим. Брови у паха Сапы ползут наверх. Педжута Сапа — черное лекарство, кофе. Один из самых волшебных напитков, когда-либо перенятых у Вазичу. Силой своей он наступает разве что окену, огненной воде, виски». Пока сидящий бык готовит трубку, паха-сапа пьёт свою чашку пиджута-сапы, отхлебывая. только когда отхлебывает тункашила. Из опасения, что в ритуале питья может быть какая-то деталь ему неизвестная. Паха-сапа никогда не пробовал ничего такого крепкого, такого черного, такого горького и такого замечательного. Потом сидящий бык и сильно хромает курят особую трубку. Это та самая птихинчала хуху канунпа, священная трубка малоберцовой бизонии кости, которую использовали во время обряда приготовления дерева. Курят ее долго, до самой ночи. В какой-то момент, когда сидящий бык выходит из вигвама помочиться в высокую траву, паха Сапа шепчет своему дедушке. «Эту трубку нельзя курить так, как если бы она была просто трубкой!» Прежде чем сильно хромает, успевает ответить, из темноты отвечает сидящий бык, который, входя, открывает клапан Типи. «Йохакскан канон па элвой лак хиапэ «Эхантанна джино яте макосинтомниян канон по кинхе унивакантело. Она используется для всего. С тех самых пор, когда стоящие люди появились на земле, эта трубка была вакан. Потом сидящий бык добавляет. «И это лучшая трубка для курения табака, какая у меня есть». Когда они, наконец, закончили, и сильно хромает, и паха-сапа обан поднимаются и выходят в пахнущую дымом темноту, чтобы вернуться в свой вигвам. У паха-сапы сна нет ни в одном глазу. Сидящий бык выходит наружу вместе с ними и легонько касается плеча паха-сапы концом своего же зла славы. «Приходи завтра посмотреть мой танец, черные холмы». Смотри и учись, как просить вакана танку и всех духов о настоящем видении. Хан, а ты? После этого сидящий бык легко похлопывает его же злом по плечу и говорит тихонько напевным голосом: Токша акичанта иста васина инктинт ктело пахасапа». Я увижу тебя снова глазами моего сердца, черные холмы».